Глава 1. Часть 1. Вот и зима наступила. На мгновение подумала я, шагнув за порог общежития. Уже близился к концу ноябрь. Может, я немного поздно это заметила, но минувшие несколько месяцев были первыми в моей жизни, которые я провела за пределами своего родного городка. От постоянного пребывания на холоде мне казалось, что я обрела дом, что я наконец осела в этом городе из камня и кирпича. Моё дыхание преврашилось в облачко пара перед лицом. Я слышала, что музей естественной истории организовал какой-то ледовый каток. Это меня немного заинтриговало, но у меня, естественно, не было времени сходить туда. Надев перчатки, которые мне насильно вручил управляющий Кришна, я оставила вход в общежитие позади. Шагнув на асфальт тротуара, я направилась к автобусной остановке. Знаменитый красный двухэтажный автобус. Мне полюбились симпатичные новые автобусы. которые чем-то напоминали мне «Кенгуру-мать с детёнышем», но даже в старых моделях было некое очарование. У компании было не так уж много автобусов, чтобы поспевать за спросом на них, поэтому в зависимости от времени суток они зачастую были переполнены, но к этому я уже привыкла. Правда, от нахождения в такой толпе живых людей мне всё ещё было немного не по себе. Раньше я бы точно выбежала со всех ног из переполненного автобуса. Когда я впервые прибыла в Лондон, Огромное количество людей вокруг было для меня невыносимым. Поэтому я просыпалась очень рано, чтобы добираться туда, куда мне нужно было в относительном спокойствии. В то время из-за этого мой распорядок дня не совпадал с таковым у учителя, вследствие чего мне приходилось полагаться на других, если в чём-то была нужна помощь. Даже теперь при мысли об этом моё лицо заливалось румянцем. Будь то Флац с его извечно диким поведением или Свен, чей нос рывал со цепи всякий раз, когда он видел меня, Несомненно, я доставила им немало самых разных проблем. Поэтому, если я и стала чуточку храбрее, то только благодаря им. Я сошла с автобуса недалеко от кампуса и зашагала по улице. Мой нос вдруг уловил холодный запах. Это был один из барьеров, возведённый магами и незаметный для обычных людей. Теперь я это понимала. Из лекций учителей я узнала, что барьеры были самые разные. Помимо очевидных, влияющих на зрение, существовали такие, которые могли препятствовать слуху и обонянию, А некоторые даже вызывали осязательные вкусовые ощущения. Также я узнала, что пробиться через барьер можно было с помощью медитации. Фокус заключался в том, что благодаря чёткому представлению о своих местоположении и позе можно было избежать заблуждения в вызываемого составляющими барьера. Вспомнив эту лекцию, я выровняла дыхание и продолжила свой путь по улице, едва ли осознавая своё окружение. Вскоре моё зрение прояснилось. Я за современных зеркальных зданий, стоявших перед мёжком со старомодными, вызывающими чувство ностальгии домами, городской пейзаж очень сильно напоминал улицы из Лоскутов и Диела. До золотой улочки в Праге было, конечно, далеко, но это была тихая улица, где чувствовалось влияние магии. Короче говоря, это был город Норридж, факультет современной магии, главная штаб-квартира класса Эльмелоев, Слёрстритс. Правда, назвать это городом, наверное, чересчур скромно. Я сама не заметила, как начала улыбаться. После непрерывного четырёхдневного интенсивного курса, что я здесь прошла, это впечатление для меня стало ещё сильней. Прямо на другом конце улицы располагалось неизменное сердце часовой башни, первый факультет Мистель под управлением Трамбелио, одной из трёх великих семей. Такая близость была для нас не самой удачной. Вы не забыли расчесать свои волосы, учитель? Или опять проспали всё утро? Приближаясь к своему месту назначения, И я вдруг ощутила, как мою грудь сдавило тревожное чувство. Да, он вполне мог управиться самостоятельно, просто воспринял это как мароку. Или скорее из-за того, что кто-то делает это за него, он стал слишком ленивым. Может, будет, как его ученице, мне стоило бы предоставить его самому себе и вести себя так, будто он в состоянии сделать всё, что ему нужно. Думая так, я миновала перекрёсток, оказавшийся на виду и плечом дороги, и вошла в главное здание. пройдя через вестибюль, который, казалось, был особенно заряжен странной энергией, я поднялась по лестнице и свернула в коридор, где сразу же встретила знакомое лицо. Мисс Райнес? О, да это же Грей. Услышав мой голос, светловолосая девушка в синем берете оглянулась и остановила на мне свой пристальный взгляд. Её красные глаза блестели, словно от шутки, понятной только ей. "Да-да, ты сегодня хорошо выглядишь. В это время года ты похожа на фею искр леfst зимы". «Эмм...» Ам... Не знаю, как ответить, я просто опустила голову. Мне показалось, или она стала ещё счастливее, когда увидела мою растерянность. С улыбкой понаблюдав за мной какое-то время, она повернулась к окну рядом с ней. «Прошу прощения, но не могла бы ты подождать немного». Глядя в окно, она наблюдала за моим учителем, ведущим одну из своих лекций. Мы стояли прямо рядом с классом. Несмотря на то, что это была лекция по магии... Комната ничем не отличалась от таковой в любом другом университете. Я слышала, что помещения дополнительно укрепили на случай неудачных экспериментов или перебранок между магами, и что их строили поверх духовных жил. Но как человек, который сам магом не являлся, я лишь замечала время от времени странную прохладу. Похоже, что лекция как раз подходила к концу. Начиная от тех, кто быстро собрались в шумные группы, и заканчивая теми, кто молча погрузился в обдумывание закончившегося урока, Все ученики делали то, что им было угодно. Не хотя ответив на вопросы нескольких юнцов, которые, по его мнению, были слишком уж энергичными, учитель направился к выходу, где стояли мы. "Райнос", произнёс он, тот уже остановившись и нахмурив бровь. На нём был привычный костюм с красным галстуком, волосы были тщательно расчёсаны, поскольку лекция только что закончилась, он ещё не успел закурить сигару. Эта его недовольная поза была тем, что я уже давно привыкла видеть. Но... Ха? Я обнаружила, что почему-то остолбенело. Это что, тревога? Дело было не только в слабом намёке на тёмные круги под глазами. Как будто что-то было не так глубоко внутри него. «Рада встречи, дорогой брат? Что тебе нужно на этот раз? Мне что, дозволено видеть тебя только по делу? Я же в конце концов твоя очаровательная младшая сестра». Разумеется, я не желаю видеть тебя просто так. Как жестоко с твоей стороны. Я ведь могу выставить тебе счёт за все подушки, которые я промочила сквозь своими слезами, ответила она без всякого намёка на то, что он как-то ранил её чувства. Словно поставив привлекать к себе её внимание, даже другие ученики прикрыли ладони мертвы, перешёптываясь друг с другом. Все они знали, что именно Райнос Эльмилоер Чорзорт обладал настоящей властью во фракции Эльмилой. и являлась кукловодом, дёргающим за ниточки прославленного лорда Эль-Милоя Второго. Неважно, как они приветствовали её, с ненавистным взглядом или с добротой, они понимали, что их легко могли втянуть в борьбу за власть в часовой башне, что гарантировало бы конец их повседневной жизни. Теми, кто знали всё это, но предпочитали не обращать внимания, были Флот, Свен и некоторые другие. Райанес понизила голос, указав подбородком на одного из учеников в классе. «Как бы то ни было, у меня есть вопрос». «Что здесь происходит, дорогой брат?» «А? Это новый ученик, который присоединился к классу в прошлом месяце. Его зовут Каолес Форвич». Я посмотрел туда, куда указала Райнос на скромного паренька в очках. В большинстве своём ученики, направленные в класс Эль Мелоев, так или иначе были проблемными детьми, однако он не очень-то походил под это описание. Играя с каким-то керамическим сосудом, он, похоже, пытался что-то сделать. Несмотря на то, что он не казался особенно умелым, Его усердие было очевидным, и я подумала, что кому-то такой человек мог бы показаться привлекательным. «Однако...» «Ты меня не понял?» Точно же ответила Райнос. Её палец немного сместился. «Почему этот новенький возится с одной из первобытных батарей от Рама?» «А...» Невольно вырвалось у меня. Я широко распахнула глаза. Приглядевшись, я поняла, что керамический сосуд, с которым игрался Каулес, действительно напоминал первобытную батарею от Рама Голиаста, «Мага, с которым мы сражились у башен близнецов из Эльма». «Потому что... можешь даже не спрашивать», — ответил учитель, покачав головой. Флад полностью проанализировал то заклинание во время недавнего инцидента. Я поспрашивал, но не нашёл свидетельств тому, что Голиаста когда-либо патентовал его, и поэтому помог разработать для него теоретическую основу. Затем мне попался ученик, который, как оказалось, обладает хорошей совместимостью, а вот я и решил попытаться обучить его этому заклинанию. Видишь? Нечего страшного, верно? Как это нечего страшного? Даже я могла понять, чем было вызвано разочарование, скрытое за приглушённым криком Райнос. Для магов секреты чьей-то магии были подобны самой жизни. Если кто-то не запатентовал её, то причина заключалась не в том, что магия была пустяковой, а в том, что она была слишком важна, и маг не хотел рисковать, вверяя её в руки других магов. Короче говоря, в первую очередь возникала не проблема прав и патентов, а а вопрос о необходимости её сокрытия. Опять же, я понимала, почему нормальные маги питали такую сильную неприязнь к моему учителю. Разумеется, как маг мой учитель ничем особым не выделялся. Если бы Флатт не умудрился случайно проанализировать заклинание, то учитель ни за что не смог бы воспроизвести его. Это изначально было нечто, о чём никто даже не подумал, но как только сошлись определённые условия, мой учитель внезапно смог добиться попросту богохульных результатов. в вас произведение чужой магии было по сути своей её уничтожением. Порой ты действуешь как самый настоящий лорд, вздохнула Рейнас, прикрыв один глаз. Чем вообще ты так заинтересовал того нефтяного барона, что он в раз в неделю до навещает тебя? Я не до конца уверен в том, что им движет, но он всегда приходит, чтобы похвастаться талисманом, который он приобрёл, или тайным знаком, который он создал. Да, он хвастается на только тем, что не считает нужным держать в секрете. Но в один из таких визитов я тоже чуть не раскрыла ему существование адда. Если вкратце, то этот Макс со Среднего Востока в своей типично властной и бесстыдной манере сказал: "Вот у моего учителя есть свои вкусы, верно? Надеюсь, я смогу воспользоваться этим и подкупить его". Наверное, заинтересовавшись моим учителем, он также начал обращать внимание на те вещи, которыми обладали его друзья. Давным-давно я слышала, что простые людинов благородные семьи даже за людей не считали. Может, здесь и мело место быть нечто аналогичное. Кашлинов, учитель, прочистил горло. В любом случае, я тоже осторожен так, что не сказать, что меня кто-то использует за пределами нашего факультета. Как будто я это допущу. Вой во втором крике прозвучал от нотки искренности. То, что их положения зачастую менялись местами, делало эту сцену ещё более серьёзной. Ведь даже я не знаю, когда тебе в спину решат воткнуть нож. Я содрогнулась. Поскольку я лично побывала во множестве инцидентов, в ходе которых люди теряли свои жизни, представить это для меня было черезчур легко. Не подумав, я произнесла: "Когда этот момент настанет, я уберегу его". О, Аренасты и учителя повернулись ко мне. Когда они взглянули на меня, я поняла, что сказала. Я ещёwidetilde как моё лицо и уши залились румянцем. Тело начало дрожать вплоть до кончиков пальцев. Э, ощущение было такое, что сердце вот-вот выпрыгнет из глотки. Глядя на это, Райнас просто пожала плечами. Какое благородство для той, кто всего лишь ученица. Будь добра, поделись им с моим братом. Спасибо, Грей, раздался короткий ответ. Я не могла встретиться с ним взглядом, и единственным, о чём я могла подумать, была радость от того, что никто не засмеялся над моим чрезмерно краснословным заявлением. Ладно, вернёмся к нашему попыталась Райна сменить тему, но её вдруг прервал новый голос. О, кого я вижу? Да ведь это Райнас. Что? На мгновение все мои мысли оказались заняты лишь этим вопросом. Насколько я знала, единственным, кто позволял себе так непочтительно обращаться к Райнас, был Флац. Но этот голос явно принадлежал девушке. Повернувшись, я увидела броскую глазную повязку в форме звезды. На вид девушке было около 16. У волос её были такие розовые, что их наверняка окрасили. А одежда относилась к японской субкультуре, которая, кажется, называлась лолита. В своём вычерном белоснежном платье она походила скорее на какого-нибудь идола, нежели на мага. А, ученица, которую у всех на слуху тоже здесь. Это ведь наша первая встреча, да? спросила девушка с повязкой на глазу, энергично схватив мою руку. Столкнувшись с возникшим между нами невероятным напряжением, она просто кивала с новой и снова. «Эм, а вы?» «Хе-хе-хе. <смех> Наверное, отзываться так о себе слишком самонадеяно, но я всегда модная девушка с мистическим глазом. Одинокий цветок, расцветающий в классе Эль-Милоев, Ивет Эллерман». Она изобразила пальцами наклонный жест мира над своей повязкой. «Изначально я отношусь к факультету минералогии. Кишуа. Но мою заявку наконец-то одобрили, и теперь я в классе Эль-Милоев. Эрда познакомится?» «Вот как. Я Грей. Взаимно». «Ого, это имя идеально тебе подходит. Я слышала, что у него есть личная ученица, но, блин, между нами с тобой Райнес, говоря, наш профессор собирает неплохой такой гарем, да? Такими темпами он быстро станет самым желанным парнем номер один в часовой башне. А, если тебе интересно, сейчас он на четвертом месте». «И кто же проводил этот опрос?» Пробромотал учитель. Морщинки между его бровями становились глубже с каждой секундой. «Но нет, это наш девичий секрет. Пусть и мой профессор...» Я не могу так просто раскрыть его тебе, не так ли? Впрочем, если ты хочешь провести со мной авантюр-урок, может, я сделаю для тебя исключение. Прости, но мне надо готовиться к другому уроку. Райнос, с тобой я поговорю позже. Грей, за мной!» Развернувшись, учитель стремительно удалился. Наспех попрощавшись с Райнос и Эвет, я поспешила за ним.